Вы не думаете что вы одни печетесь о судьбе нашего царства и народа, остальные ничего не стоят в этом. Если хотите знать, еще до всех ваших переговоров нашлись умные люди и, без вашего дозволения, послали русскому царю грамоту, в которой сами просят шагалей на юрт. Мурзав встал и вышел, хлопнув дверью. За ним последовали его приверженцы. Высшие сановники остались одни, обозленные но бессильные отомстить своевольникам, ибо в это время сторонники русских пользовались популярностью у народа, и с этим приходилось считаться. А действительно, еще до приезда первого конца в Москву туда явилась делегация казанских дворян с грамотой, в которой они просили Грозного, чтобы государь дал бы им царя Шеголея на царство, а у Тимышгирея бы царя и с матерью государь взял к себе. Вот тогда же хитрый Мурза Юсуф, прослышав про дела Казанские, писал русскому царю, «И ныне наше прямое к тебе слово то, и наперед всего мы с вами в дружбе были, и шагалеевым царевым братом, и налеем царем в свойстве были ясмя, и над ним такой божий суд остался. А ныне хотим шагалеем царем в дружбе и свойстве быть, и дочерь свою хотим за него дать. Сюмбике была осведомлена обо всем» особых людей, но ничего не могла уже предпринять. Её власть осталась только в пределах ханского дворца, до да служанки с кухарками. От былого могущества не осталось и следа. Она давно примирилась со всем и теперь только ждала конца развернувшихся событий. Ждала, не пытаясь оттянуть развязку, но и не торопя ее наступления. Сюмяки ушла в себя, жила одним днем. Прошел он, и ладно. Что-то скажет завтрашний. Однажды тайна от других к ней явились посланные от гиреевцев. Они сообщили о послании в Москву ее отца и настоятельно советовали согласиться на брак с Шаголеем, хотя бы для вида. — Шаголей старый для тебя, и мы знаем, противен тебе, — говорили они. Но зато, если русские добьются, что он сядет на юрт, ты все-таки останешься царицей на своем месте, и потом можно помочь ему идти к Аллаху. А тебя, с Утимышханом, опять вернуть на царство? — Все равно ахматовцы не собираются долго держать Шагалей на юрте. Сюмбеке сказала посланным, чтобы завтра пришли к ней вновь, а пока надо подумать. На следующий день, пользуясь временным затишьем в войне, с разрешения русских воевод в Свияжск к Шагалею отправилась делегация от имени Сюмбики. В составе ее были большие вельможи Казани, Уланы, князья, Мурзы. Шагалей принял их с видом важного благодушия, но внутренне настороженный, недоверчивый. Утопая в подушке, положенной на засланный ковром помост крыльца, он смотрел на подходившую к нему делегацию казанцев. Здесь же на крыльце, несколько отступя к дверям, стояли свияжские воеводы, а около них — толмач. Один из татар, самый старший и знатный, шагнул вперед и, отвесив поклон, обратился к Шагалею с речью. «Благовольный царь, молим тебя, кланяемся и вам, великим воеводам, — он поклонился русским князьям, — не губите нас до конца, примите наше смирение. У нас ныне нет царя, а того несмышленного малого ребенка, его на тронной подушки заменяет мать, разве можно считать царем? Да и не всем казанцам» по сердцу рот и племя этого царя младенца и оттого меж нами идет мятеж великий и настроение земское приди же всеславный знатный рот ахмэта царь шагалей на юрт нашей правь нами